Ну а если бы он не убил, а только избил. Если бы не убил, то я бы денег, конечно, взять не посмел и остался бы в туне. Но был и такой расчет, что изобьют до бесчувствия, а я в то время и поспею взять. А там, потом Федору Павловичу, отлепортую, что это никто, как Дмитрий Федорович, их избившие деньги похитили. Стой! — Я путаюсь. — Стало быть, все же Дмитрий убил. — А ты только деньги взял? — Нет, это не они убились. — Что ж, я бы мог вам и теперь сказать, что убивцы они. Да не хочу я теперь пред вами лгать, потому... — Потому что если вы действительно, как сам вижу, не понимали ничего доселево, и не притворялись предо мною, чтоб явную вину свою на меня же в глаза свалить, то все же вы виновны во всем, -с, ибо про убийство вы знали, -с, и мне убить поручились, а сами все знамши уехали. потому и хочу вам всей вечер этот в глаза доказать, что главный убивец во всем -с, здесь единый выс, а я только самый не главный. Хотя это и я убил. А вы, самые законченные убийцы есть. Почему? Почему я, убийца? О боже! Не выдержал наконец Иван, забыв, что все о себе отложил под конец разговора. Это все та же чермашнята? Стой, говори, зачем тебе было надо мое согласие, если уж ты принял чермашню за согласие? «Как ты теперь-то растолкуешь?» «Уверенный в вашем согласии, я уж знал бы, что вы за потерянные эти три тысячи, возвратясь в не поднимете, если бы почему-нибудь меня вместо Дмитрия Федоровича начальство заподозрило, а ли с Дмитрием Федоровичем в товарищах, напротив, от других защитили бы». — А наследство получив, так и потом, когда могли меня наградить? — Во всю следующую жизнь, потому что все же вы через меня наследство это получить изволили. А то, женившись, на аграфене не вышел бы вам один только шиш. А — -а -а. Так ты намеревался меня и потом мучить? — Всю жизнь! — проскрежетал Иван. — А что, если бы я тогда не уехал, а на тебя заявил? «А что же бы вы могли тогда заявить, что я вас чермашню-то подговаривал? Так ведь это глупостис. К тому же вы после разговора нашего поехали бы, али остались. Если бы остались, то тогда бы ничего и не произошло. Я бы так и знал, что вы дела этого не хотите, и ничего бы не предпринимал». А если уж поехали, то уж меня, значит, заверили в том, что на меня в суд заявить не посмеете. И три эти тысячи мне простите. Да и не могли вы меня потом преследовать вовсе, потому что я тогда все и рассказал бы на суде. То есть не то, что я украл, а убил. Этого бы я не сказал, а то, что вы меня сами подбивали к тому, чтобы украсть и убить. А я только не согласился, потому-то мне и надо было тогда ваше согласие, чтобы вы меня ничем не могли припереть, потому что где же у вас к тому доказательства? Я же вас всегда мог припереть, обнаружив, какую вы жажду имели к смерти родителя, и вот вам слово, в публике все бы тому поверили, и вам Было бы стыдно на всю вашу жизнь. — Так имел, так имел я эту жажду. — Имел, — проскрежетал опять Иван. — Несомненно мелис. И согласием своим мне это дело молча тогда разрешились. Твердо поглядел Смердяков на Ивана. Он был очень слаб и говорил тихо и устало, но что-то внутреннее и затаенное поджигало его. У него, очевидно, было какое-то намерение. Иван это почувствовал. «Продолжай дальше», — сказал он ему, — «продолжай про ту ночь». «Дальше? Что же с?» «Вот я лежу и слышу, как будто вскрикнул барин. А Григорий Васильевич пред тем вдруг поднялись и вышли, и вдруг завопили, а потом все тихо, мрак. Лежу это я, жду, сердце бьется, вытерпеть не могу». Встал, наконец, и пошел-с, вижу налево окно в сад у них, отперто. Я еще шагнул налево то -с, чтобы прислушаться, живы ли они там, сидят или нет, и слышу, что барин мечется и охает, стало быть, жив-с. Эх, думаю. Подошел к окну, крикнул барину, это я, дескать. А он мне был, был, убежал, то есть Дмитрий Федорович, значит, были-с. — Григория убил. — Где? — шепчу ему. — Там, в углу, указывает, сам тоже шепчет. — Подождите, — говорю. Пошел я в угол искать. И у стены на Григория Васильевича, лежащего, и наткнулся. Весь в крови лежит, в бесчувствии. — Стало быть, верно, что был Дмитрий Федорович, — вскочило мне тогда в голову. И тотчас тут же порешил все это покончить внезапно с... Так как, Григорий Васильевич, если и живы еще, то, лежа в бесчувствии, пока ничего не увидят. Один только риск и был, что вдруг проснется Марфа Игнатьевна. Почувствовал я это в ту минуту, только ужас жажда этого меня всего захватило, аж на дух занялся. Пришел опять под окно к барину и говорю, — Она здесь, пришла? А графена Александровна пришла, просится. Так ведь и вздрогнул весь, как младенец, где здесь, где, так и охает, а сам еще не верит. Там, говорю, стоит, Отоплите. глядит на меня в окно-то и верит, и не верит, а отпереть боится, это уж меня-то боится, думаю». И смешно же, вдруг я эти самые знаки вздумал им тогда парами простучать, что грушенька, дескать, пришла, при них же в глазах словом-то как бы не верил. А как знаки я простучал, то тотчас же и побежали дверь отворять, отворили». Я вошел было, а он стоит телом-то меня и не пускает всего. Где она? Где она? Смотрит на меня и трепещет. Ну, думаю, уж коль меня так боится, плохо. И тут у меня даже ноги ослабели от страха у самого, что не пустит он меня в комнаты-то, или крикнет, али Марфа на прибежит, али что не есть, выйдет». — Я уж не помню тогда, сам, должно быть, бледен пред ним стоял. Шепчу ему, да там, там она, под окном. Как же вы, говорю, не видели? — А ты ее приведи, а ты ее приведи, да боится, говорю. Крику испугалась. В куст спряталась. — Подите, крикните, говорю, сами из кабинета. Побежал он. Подошел к окну, свечку на окно поставил. Грушенька кричит, Грушенька, здесь ты! Сам-то это кричит, а в окно-то нагнуться не хочет. От меня отойти не хочет. От самого этого страху, потому забоялся меня уж очень. А потому отойти от меня не смеет. Да вот она, говорю, подошел и к окну, сам весь высунулся. Вон она, в кусте-то смеется вам, видите? Поверил вдруг он, так и затрясся. Больно уж они влюблены в нее были с, да ведь и высунулся в окно. Я тут схватил это самое пресспопье чугунное. На столе у них, помните пункта фунта три ведь в нем будет. Размахнулся, да сзади его в самое теме углом. Не крикнул даже. Только вниз вдруг осел, а я в другой раз и в третий На третьем-то чувствовал, что проломил. Он вдруг навзничь и повалился лицом кверху. Все-то в крови. Осмотрел я. Нет на мне крови, не брызнуло. пресс попья обтер, положил, за образа сходил, Из пакета деньги вынул, а пакет бросил на пол И ленточку эту самую, розовую, подли. Сошел в сад, весь трясусь, прямо к той яблоньке, что с дуплом. Вы дупло-то это знаете? А я его уж давно наглядел, в нем уж лежала тряпочка и бумага. Давно заготовил, обернул всю сумму в бумагу, а потом в тряпку и заткнул глубоко. Так она там слишком две недели оставалась. Сумма-то это самое-с... Потом уж после больницы вынул, воротился к себе на кровать, лег, да и, думаю, в страхе. Вот коли убит Григорий Васильевич совсем, так тем самым очень худо может произойти. А коли не убит и очнется, то очень хорошо это произойдет, потому они будут тогда свидетелем, что Дмитрий Федорович приходили. А стало быть, они и убили, и деньги унесли с.